Как создать список сделанного? Начнем с того, что ваш список сделанного не должен заменять обычный список дел. Я вынужден это уточнить, поскольку многие эксперты советуют полностью отказаться от обычных списков дел и фиксировать только результаты работы. Я не согласен с таким подходом на 100%. Эффективная система списков дел бесценна для организации работы над задачами, Список выполненных дел не может заменить эту систему. Он недостаточно универсален. Однако он может стать полезной частью системы списков дел, если вы хотите видеть свои ежедневные достижения. Вот как создать и использовать список сделанного. Во-первых, записывайте каждую задачу, которую вы выполняете в течение дня. Объем и приоритет не имеют значения. Сдали отчет, порученный вам на прошлой неделе? Так и запишите. Запланировали встречу с менеджерами? Запишите. Переговорили с потенциальным клиентом по поводу нового проекта? Внесите это в свой список выполненных дел. Во-вторых, просматривайте список сделанного в конце дня. Обращайте внимание на то, как много вы успели сделать. Уделите время тому, чтобы по достоинству оценить свою работу. И мысленно... похлопайте себя по плечу. В-третьих, на следующее утро, прежде чем приступить к выполнению задач на новый день, просмотрите вчерашний список сделанного. Отметьте еще раз, сколько всего вы успели. Используйте это как мотивацию. Вот и все. Это и есть ваш список сделанного в действии. Лично я не использую список выполненных дел. Не потому, что он неэффективен. Многие люди считают его весьма полезным. Просто я попробовал и пришел к выводу, что мне он мало чем помогает. Как я уже говорил, если вам необходим всплеск мотивации, поэкспериментируйте со списком сделанного. Возможно, вы обнаружите, что он значительно повышает эффективность вашей работы. Только не позволяйте ему заменить основную систему списков дел.